Страшные люди. Вот где пригодилась бы хорошая бомба, по легче придет их. Я похлопал ее по плечу, не заставляя их думать плохо о собственной матери. Они все прекрасно понимают. Не нравятся мне эти бывшие вояки, и не надо. У нас здесь достаточно агентов, чтобы полностью контролировать ситуацию, так что все в порядке. Анжелина недоверчиво фыркнула. Интересно, какой умник выдумал это турное. Я, Каясь, виноват, и не смотри так на меня. туризм даст им рабочие места и принесёт деньги. К тому же, эта сфера бизнеса не требует материальных ресурсов. Горные лыжи, купание, к тому же планета вызывает жгучий интерес у туристов из когда-то покорённых миров. Вот увидишь, клиенты в этой области приуспеют. Толпа насельников расхватала наш багаж. Да, многое здесь переменилось. Люди несомненно изменились в лучшую сторону. Не думаю, чтобы они были воинственными изначально от природы. Как и в старые времена, я предпочёл остановиться в отеле Злата-Злата. Он оставался лучшим в городе. Манеры швейцара сильно улучшились с тех пор, а портье даже склонился в приветливом поклоне. Добро пожаловать на кляанду, господин генерал, госпожа Дегриз. Надеюсь, вам нас понравится.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 Ты меня прости, но я должен тебя предупредить. Не оборачивайся. У нас давно живёт один человек, по-моему, он из команды края. Весь персонал мне задёргал. Я никак не мог понять, что ему тут надо. Похоже, он здесь по твою душу. Надеюсь, ты вооружён. Он сейчас подходит сзади, чуть справа. Пиджак цвета сливы и шляпа в жёлтую полоску. Я был в отпуске и без оружия. Впервые за долгое время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 Я с нежностью посмотрел, как Анжелина вытирает нож о рубашку бесчувственного парня и прячет в пелёнки. Да, когда дети подрастут, им будет с кого брать пример. Каждый мальчишка мог бы мечтать о такой матери.